Глава 11. Внедорожник, за рулем которого сидел Петр, прикатил минут через сорок. Я на тот момент, умытая, переодетая в тёплый халаты, обрезанные валенки, которые дала мне хозяйка, допивала чай с восхитительным малиновым вареньем. «Как вы сюда попали?» – изумился городской глава. «Кто составил объяснение, куда мне надо идти?» – задала я свой вопрос. «Агата», — ответил Зотов, — «а что?» «Сейчас вернемся в штаб. Я дам вам почитать текст», — пообещала я. «И все станет понятно». «Клава, Михаил, который ищет сейчас клад, ваш муж?» Повисло молчание. По щекам хозяйки избушки разбежались красные пятна. «Нет», — ответила она, — «это сын. Очень хороший мальчик». Отличник. Я подумала, что не желая того, наступила Клавдии на болевую мозоль. Возможно, ее супруг ушел из семьи или бросил жену. Смутилась, но продолжила. Ребенок мобильный с собой взял? Конечно, он без него никуда не ходит. Мечтает стать блогером, объяснила мать. Дайте мне его контакт, попросила я. «Зачем?» – насторожилась Клавдия. «Вы могли прогнать женщину, которая вся извалялась в грязи, принять ее за пьяницу, но вы поступили иначе. Пустили незнакомку в баню, дали теплой воды, полотенце, мыло, халат и валенки. Хочу теперь помочь Мише найти клад». «Петр?» Зотов понял меня без слов. «Он бесплатно получит подсказки, которые надо покупать». Они не дешевые. Если же мальчик не сообразит, что к чему, тогда мы объявим его вице-победителем и вручим денежный приз». «Спасибо», — прошептала Клава. Мешание от счастья на седьмом небе будет. Но, может, не стоит привлекать внимание к Фокиным. Петр Миронович, Виола не из наших, она ничего не знает». «Перестань». — остановил Клаву городской глава. «Тебя и уж тем более Мишку все любят и жалеют!» «Диктуй номер!» Когда мы сели в джип, я не сдержала любопытства. «А где муж Клавдии?» «Бывший супруг, в заключении», — коротко ответил Зотов. «Надеюсь, никогда больше его не увидеть. Он мальчика убил. Если Владимир решит приехать домой...» В Кустове опять бунт случится. Когда стало понятно, кто ребенка жизни лишил, народ двинулся к Фокиным. На волне гнева их дом сжечь хотели, а Клавдию с пареньком выгнать из города. Я успел доехать до избы раньше толпы, вышел к людям и объяснил. Ни супруга, ни тем более Мишаня ни в чем не виноваты. Сколько они сами от пьяного урода вытерпели. Все замечали, какие у Клавы синяки на лице постоянно. А помните, как сына отец в реку столкнул? Хорошо, что Парамонов мимо шел, увидел, как ребенок сверху летит в воду. Голову задрал, а наверху обрыва. Пьяная морда хохочет. Леша спас мальчонку. Вы это забыли? Считаете, что Клава и ее сын виноваты хоть в чем-то? Если уж искать ответственного, то в том, что произошло моя вина. Следовало пьянице строго объяснить, или идешь лечиться, или уезжай из Кустова куда подальше. Нам в городе такие кадры без надобности. А я думал, что они сами разберутся. Не надо в чужую семью влезать. И те, кто сейчас решил всех Фокиных растоптать, Тоже ответственность несут. Кто Владимиру водку продавал? Кто ему бутылкой за работу платил? Кто ни разу не возмутился? Эй, прекрати над семьей измываться! Жители Кустова тоже не ангелы. Народ разошелся. Больше никто на клаву не налетал. Даже бабки замолчали. Убийцу посадили. Жена с ним развелась. Сейчас Фокины живут бедно. Клава работает нянечкой в местной больнице. оклад не министерский. Миша пока учится. Он молодец, отличник. В компьютерах разбирается. Мечтает в МГУ поступить. И хочет на ноутбук заработать. Ну, тут я помог. Оформил Клавдию в отель уборщицей. А вместо матери сын полы моет. Утром рано, до школы. Потом вечером. Очень хороший паренек. Слава богу, не в отца пошел. Приехали. Внедорожник припарковался у двери, из которой я вышла, чтобы искать сундук. Пётр взял ящик, и мы вернулись в штаб. «Это не тот сундук!» — воскликнула Агата. «Мой покрыт золотой краской. Он уже, выше, не пластмассовый, не грязный. Вилка нашла какую-то фигню». «Удивительно, что, пользуясь твоим руководством, я сумела вообще дойти до канавы», — ринулась я в бой. «Осиновая роща! Понятия не имела, как выглядит это дерево». «Осину все знают», — возразила Годунова. «Из любого правила есть исключение», — парировала я. «Но с осинами мне удалось быстро разобраться. На мое счастье, я стояла там, где работал интернет. Муж фото прислал. Вот оно». Я положила мобильный на стол. А дальше было хуже. «На снимке не осина», — вдруг заявил Пётр. «У неё ствол зеленоватый, с небольшими чёрными пятнами». Я вспомнила, как прошла мимо группы таких деревьев. Помнится, подумала, это лесные березы, поэтому кора не белая и отметины на ней иначе выглядят. «Это ольха», — договорил Пётр. Ваш супруг перепутал деревья. Ну, пробормотала я, ну, Агата пришла мне на помощь. Нет смысла обсуждать то, что уже случилось. Интересно, что в коробке, которую нашла Виола? Давайте посмотрим. Годунова вынула из сумки пачку влажных салфеток и начала протирать ящик. Вдруг там что-то ценное? Золото, бриллианты? Засмеялась я. «Почему нет?» — захихикала пиарщица. «Ого! защелки крепкие, как у чемодана! Кто-нибудь, откройте! Не хочу ногти сломать!» «Здрасте!» — сказал хриплый голос. Петр Миронович, можно?» «Входи, Катя!» — разрешил мэр. «Подожди секундочку!» Раздались шаги, в комнате появилась худенькая женщина. В ту же секунду послышался щелчок. «Готово!» — обрадовался Зотов. «Да, тряпки какие-то. Хотели алмазы увидеть? Любуйтесь!» Агата двумя пальцами вытащила нечто серо-буро-малиновое и встряхнула. На пол упал какой-то предмет. Петр наклонился и поднял его. «Нож!» «Самодельный!» «Подобные на рынках продают!» «Рубашка!» заявила Агата. «Похоже, детская. А в ящике еще лежит мячик, самый обычный, резиновый. Давно таких не видела. Вот вам и сокровище. Рваная одежонка, тупой тесак и никому не нужная игрушка». «Петр Миронович!» раздался из коридора другой голос. «Это Клава. Разрешите войти?» «Дверь открыта!» ответил Зотов. «Виола забыла сумку» объяснила Фокина, появляясь в комнате с моим рюкзачком. Я ойкнула. Простите, растеряшу, почему сами бежали, не позвонили мне или Петру? Так номеров не знаю, ответила Клавдия, глянула на стол, куда Петр положил нож и рубашку, ахнула, попятилась, уперлась спиной в стену и прошептала. Плохо мне что-то. «Сейчас врача вызову», — пообещал Зотов. «Что с тобой?» «Говорить можешь? Ложись на диван. Давай помогу». Мэр взял женщину под руку, довел до дивана, усадил и сунул Клаве под спину подушку. «Погода постоянно меняется. Даже у слона давление скакать начнет, пробормотала Агата. «Незнакомая мне женщина, которая раньше появилась в штабе, когда открыли ящик», Вдруг заорала так, что зазвенели стекла. «Нож! Нож! Нож! Мяч! Рубашка!» Петр вздрогнул. «Катя, что с тобой?» «Где вы это взяли?» Забилась в истерике Екатерина. «Где?» «Так при тебе барахло из коробки вытащили!» «Знаешь, кому оно принадлежит?» Спросил Петр. Катя перешла на шепот. «Да! Чье это?» Продолжал Зотов. Катя зажала рот рукой. Мое, тихо ответила Клавдия. Нож, муж сделал. Он, когда был не пьяный, все умел. У нас в зале буфет резной, в спальне комод, мебель, как из музея. Вова ее сколотил и украсил. Мячик Мишин. Я купила его мальчику за пару дней, да, ну, да всего, что случилось. Смешно школьнику такое приобретать, но денег-то нет. Я взяла то, что мне по карману, и на день рождения подарила. Вот рубашка не наша. Такие только Павлик, сын Кати, носит. Она их ему шьет. Кармашки, погончики, на спине складка. В магазине похожие продают, но они намного дороже стоят. Зачем детям на одежду тратиться? Быстро вырастут.